ни в чем не могла им отказать ни чарли ни алику ни лули да думаю это кара потому что все другое было бы невыразимо жестоко правда заставить меня пройти через такое испытание раз другой третий у страйка ответа не было Леди Бристо требовала, чтобы ее пожалели, но он не чувствовал той жалости, какой она, вероятно, заслуживала. Она лежала на смертном одре, закутанная в невидимый саван мученичества, и выставляла на показ свою беспомощность и пассивность, которые вызывали у него в первую очередь отторжение. Лула была для меня таким желанным ребенком, продолжала леди Бристоу. Но она никогда... В детстве она была совершенно прелестна. Маленькая красавица. И она все была готова ради этой девочки. Но она не любила меня так, как любили Чарли и Джон. Наверное, мы опоздали. Наверное, опоздали ее удочерить. На первых порах Джон ревновал. На него так подействовала смерть Чарли. Но потом они очень сблизились. Очень. Пергаментную кожу и лба прорезали хмурые морщинки. Значит, Тони все же был неправ. «Неправ в отношении чего?» — ровным тоном уточнил Страйк. Лежащие на одеяле пальцы задергались. Леди Бристоу сглотнула. Тони был против удочерения Лулы. «Почему же?» — спросил Страйк. «Он вообще не любил моих детей», — сказала Иветта Бристоу. «Мой брат очень жесткий человек. Холодный. После смерти Чарли он наговорил всяких гадостей. Алик его ударил. Это неправда». «Все неправда, все, что он наговорил». Ее млечный взгляд скользнул по лицу Страйка, и он на мгновение увидел ее такой, какой она, вероятно, была в молодости, пока еще не растеряла свою красоту. Чуть назойливая, чуть инфантильная, трогательно-беспомощная. «Невероятно женственное создание, обласканное и защищенное сэром Аликом, который бросался удовлетворять любой каприз, любую прихоть жены». «И что же наговорил Тони?» «Страшные вещи про Джона и Чарль. Кошмарные. Я не могу», — слабо выговорила она, — «Не хочу их повторять». А потом, узнав, что мы собираемся удочерить девочку, он позвонил Алику и сказал, что мы не имеем на это морального права. Алик пришел в бешенство. Она перешла на шепот. «И отказал Тони от дома». «И вы все это пересказали Луле, когда она заехала вас навестить?» — спросил Страйк. «Про Тони, про его выпады в адрес Джона и Чарли, про его отношение к ее удочерению?» Ему показалось, она почувствовала упрек. «Точно не помню. Я тогда перенесла тяжелейшую операцию. От лекарства у меня был туман в голове. Мне сейчас не вспомнить. Тут она вдруг резко переменила тему. Этот юноша напомнил мне Чарли, друг Лолы. Такой красавец. Как его зовут? Эван Дафилд. Вот-вот. Знаете, он ведь недавно приходил меня проведать. Буквально на днях. Впрочем... «Точно не знаю. Я потеряла счет времени. Мне назначили столько лекарств, но он приходил меня навестить. Это было так трогательно. Он всего лишь хотел поговорить о Луле». Страйк вспомнил, как Бристоу расписывал, что его мать даже не поняла, кто такой Дафилд. Теперь приходилось допустить, что леди Бристу просто устроила небольшой спектакль, дабы подчеркнуть свое бедственное положение и лишний раз сыграть на сыновних чувствах Джона. «Чарли мог бы вырасти таким же красавцем. Мог бы стать певцом или актером. Он любил показывать сценки, помните?» «Как мне было жалко этого мальчика Эвана!» Он сидел и плакал вместе со мной. Признался, что ревновал ее к другому мужчине. «И кто же это был?» «Певец», — туманно ответила леди Бристо, «который сочинял о ней песни.